Александр Конторович Хищник Глава третья Да, преобразилось строение. Мешки с песком закрыли все окна. Появились даже бетонные блоки, преграждавшие путь к входной двери. И скажите на милость, кто будет все это городить, если не собирается здесь вести какие-то дела? Хм, а вывеска все так же висит над входом. и никого. Только ветер гуляет по улице, выроша всевозможный мусор. Прислушиваюсь. Вообще, я стал больше доверять слуху. Углядеть какого-нибудь деятеля, особенно если он не сильно этого хочет, не так-то просто. А вот услышать... Как там написано в умных книгах, бесшумных засад не бывает. Стругацкие. правда никто не чешется и не рыгает как у них но и прочих звуков достаточно цепями правда у нас тут не звенят но вот с ноги на ногу иногда переступают вот и сейчас такой нетерпеливый товарищ топтался где то неподалеку ориентировочно метрах в двадцати я лежу на балконе дома четвертый этаж пришлось с крыши опускаться хорошо что дом старый и нет козырьков над балконами зато есть пожарная лестница которая ведет на чердак а дальше все просто ладно ты там потопчись пока а я достав топорик принимаюсь осторожно вскрывать балконную дверь вот нет у меня желания тут стекла бить место то хорошее Вот и припасем его для себя. Отсюда обзор неплохой. Взломщик из меня тот еще, Ну и тут явно не Форт Нокс. Скрипнула, приоткрываясь дверь. И топтавшийся внизу товарищ тотчас отреагировал. Перебежал в сторону, на краткий миг попав в мое поле зрения. Не, это точно не макаровский прихвостень. Одет... Словом, бедновато он выглядит. Да и оружие при нем не видно, что, в принципе, еще ничего не означает. Пистолет и в карман спрятать можно. И чего он тут делает? Сомнительно, чтобы он всерьез собрался кого-то ловить или убивать. Хотя плакат с подобным объявлением вряд ли кто-то станет с собой утаскать. Быстрый осмотр квартиры на предмет полезностей. Варенье, зачерствевший хлеб, спички, сигареты, три пачки. В мешок. Не курю, но махнуть на что-нибудь попробовать можно. А с кем махаться-то собираемся? Так вон он, магазин внизу. Остальное я пока трогать не стал. Еда и мне самому пригодится. О предпочтении местного торговца я еще не знаю. Что-то скрипнуло внизу. Приподнимаюсь над подоконником. Нет, все по-прежнему, никаких изменений. Не выдержал мужик, зашаркали внизу ноги. Уходит. Подождем. Звук. Лязгнула приоткрываясь дверь магазина. и появился на площадке новый персонаж. При взгляде на него стало понятно причина исчезновения наблюдателя. Здоровенный крепкий дядька. Армейский, явно дорогой импортный камуфляж. Бронежилет, еще какие-то штучки мне неизвестные. В руках винтовка, больше похожая на что-то футуристическое. Столько там всего наверчено. «Да уж, не с моим топориком тут выступать. Здесь явно пулемет требуется, чтобы этот дядя хотя бы посмотрел в твою сторону». Крепкий и уверенный в себе мужик. Снова скрипнула дверь. Показался еще один похожий деятель. И тоже с оружием. «У них там гнездо?» «Отползаю от окна. Эти и стрельнуть могут». Но нет, заскрипели внизу ботинки, уходят. Старый трюк с замком и дверью, и я осторожно спускаюсь вниз. Оп! И замерла нога. Поперек лестницы протянута тонкая проволочка. В голове сразу же всплыли всякие нехорошие слова. Растяжка, мины и всякие прочие ужасы. Осторожно присаживаюсь и внимательно осматриваю лестницу. Растяжка, она как бы подразумевает, что куда-то что-то надобно потянуть, так ведь? А если я ничего дергать и тянуть не стану, то оно вроде бы и жахнуть не должно. Нечему тут жахать. Проволочка цепляется за обыкновенную консервную банку, куда небрежно брошены тривиальные вилки и ложки. Дернешь — загремит. То есть мы имеем обыкновенную шумелку-дребезжалку. Вывод — если ее тут присобачили, то есть кто-то, кто может этот самый шум услышать, и сидит он где-то недалеко, может быть, в этом самом подъезде обитает. Так что идем осторожно. И еще есть момент. Раз такие типы, как эти два вооруженных головореза, шастают в данный магазин, то светить там свое оружие по меньшей мере глупо. Кого я им удивлю? Вот насмешить? Так это запросто. А выглядеть смешным не очень хочется. Поэтому, проходя через арку дома, прячу топорик под кучу мусора. Да, он не слишком эффективен в качестве оружия. Но вот двери окна вскрывать очень даже удобно. И для меня он ценен именно в этом качестве, как инструмент. Обхожу блоки и останавливаюсь перед дверью. Она и раньше не была декоративной, а теперь и вовсе напоминает сейфовую. Такая на вид тяжелая и солидная. Звонка не вижу. Да ведь и электричества нигде нет. Стучу. Дверь глухо гудит под ударами. Скрип. Открывается зарешеченное окошко. Так вот, от какого звука шарахнулся тот самый наблюдатель? «Чего тебе? «Поторговать желание имею?» «Вот как?» — удивляется невидимый собеседник. Ну, — но так и имей свое желание самостоятельно. Мешать не станем. И окошко снова скрипит. — Эй, я, может быть, у вас чего-нибудь купить хочу? Э? — Да. И окошко снова открывается. И меня оглядывают уже более пристально. — Отойди-ка от двери. Видимо, осмотр собеседника устраивает, и за дверью лязгает засов. Заходи. Внутри магазин преобразился очень даже основательно. Справа и слева теперь имеются решетки аж до потолка. И за одной из них развалился на стуле мужик с автоматом в руках. А напротив меня стоит еще один. У него я оружия не вижу. Грабли задери. Меня профессионально обыскивают. Что, оружия нет никакого? Э, зачем? Мужик хмыкает и отступает в сторону. Мол, топай давай. От прилавка тоже остался лишь небольшой кусочек. Да и тот почти весь перекрыт решеткой из толстых прутьев. Все остальное заложено кирпичом. Кладка свежая, я даже запах штукатурки уловил. А за прилавком сидит смутно знакомая личность. Где-то я его уже видел. В шерстяной шапочке, теплом свитере, горло укутано шарфом. «Ну?» — с сомнением смотрит он на меня. «Что принес?» Сигареты были осмотрены и небрежно отодвинуты в сторону. С собой у меня имелось шесть запечатанных пачек и одна заполненная наполовину. А вот презервативы вызвали неподдельное веселье. «Охуенный дефицит! Особенно сейчас! И куда прикажешь мне их девать?» Упаковка скользит по прилавку в мою сторону. «Не нужно!» Себе оставь, чай пригодится. Еще что есть? А что нужно? Продавец усмехается. Все нужно. А что конкретно у тебя имеется? Шмотки всякие. Скептическая усмешка показывает отношение к данному товару. Электроника. Та же реакция. Короче. Кивок на сигареты. Это возьму. Могу дать еды, патронов, только немного. Мясные консервы нужны. Две банки и галет пачку сверху. В моем положении не до препирательства. Соглашаюсь. Можешь такой товар и дальше приносить. Воду, пиво, минералку — это тоже возьму. Спиртное завсегда в цене. За прочее не спрашиваю, где тебе. По квартирам, нибудь, шаришь. И по ним тоже. Тогда на этом и забьемся. По мелочи не дергайся. Полпуда наберешь, тогда и приходи. А ради двух-трех пачек даже и не рыпайся. За спиной лязгает засов. Вот и поторговали. Ладно. Все же я не в накладе остался. Сигареты мне без нужды, все равно не курю. А насколько помню, в пустых квартирах они попадаются достаточно часто. Так что кое-какие выводы уже можно сделать. И еще. Пустых пластиковых бутылок полно повсюду. И никакого интереса они не представляют ни для кого. Ну и зря. Набрать пару десятков разнообразных емкостей удалось достаточно быстро. И вот, теперь я сижу около трубы и заполняю их водой. Есть у меня и газовый баллончик с горелкой. Ею я осторожно пытаюсь припаять или приплавить колечки, оставшиеся на горлышках от пробок, собственно, пробкам, подбирая их по цвету. Понемногу удалось набить руку, и получается вполне прилично. Разумеется, это не минералка, но и не из канализации же, надеюсь. По вкусу так обычная питьевая вода. На нее, насколько я помню, тоже заказ имелся. Честно говоря, я все же не выдержал и навестил свой дом. Ночью, ясное дело... И в квартиру не полез, так, во дворе потолкался. Стекла в окнах целые. Стало быть, та самая гадость, что воткнули мне в квартиру неведомые негодяи, все еще стоит. Ждет, падла, своего часа. Если эта штука сработает, то ни в квартире, ни на лестнице фиг хоть одно стекло уцелеет. А возле сгоревшей машины нашлась моя куртка. Со складным ножом в одном кармане и флягой в другом. Флягу вешаю на пояс, нож кладу в карман, а утратившую нормальный вид куртку, с сожалением, бросаю в кусты. Обгорела, Да и вообще. Однако кастрюля уже полная. Переливаю воду в бутылки, так полтора десятка уже есть. Можно топать к торгашу. Отбираю самые симпатичные на вид емкости. Мордой в грязь мне ударять никак нельзя. Назвался груздем — полезай. Десяток бутылок — это пятнадцать литров, почти пуд, о котором говорил торгаш. Рюкзачок у меня уже имелся, следствие потрошения очередной квартиры, так что вода прекрасно туда поместилась. И снова я стою перед знакомой дверью, та же самая процедура, охлопывание карманов охранником, и вот я уже расставляю бутылки с водой на столе. Но... Бормочет торгаш разглядывая плоды труда моих рук выполнил что ж молоток и вода исчезает под прилавком хочешь чего жрать охота консервы мясо супы одноразовые все хочу словом торг начался через несколько минут я покидаю магазин ощущая в рюкзаке приятную тяжесть продуктов что ж Какое-то время проживем. А с учетом моих походов по опустевшим квартирам, можно уже и не париться на эту тему. Хрясь! В глазах на секунду темнеет. Стоять, падла! Да я и так никуда не побегу. В поддых мне заехали качественно. Троица каких-то обалдуев. Опаньки. А одного я знаю. Тот самый наблюдатель, что от вооруженных мордоворотов тогда слинял. «Рамсы попутал? Вы о чем? Мимо нас ходишь и че? Думаешь, просто так?» Что-то я не догоняю. Меня вздергивают на ноги, прислоняют спиной к стене и популярно объясняют расстановку сил, периодически взбадривая дружескими тычками. Эта самая Троица оказывается представители крыши Торгаша, и каждый, кто хочет иметь с ним дело, обязан им отстегивать за проход. Не сильно дофига, десять процентов от каждой сделки. Хм, интересно, а те самые мордовороты в импортном камуфляже об этом знают? Усек? Да. Учти лошара, с нами лучше дружить. Будешь хуевничать, пеняй на себя. Адрес? Какой? Банковской ячейки, бля. Ночуешь где? Рычит мне в лицо самый здоровенный. Честность — лучшая политика. И поэтому я сообщаю им название улицы, номер дома и квартиры. А вот про офис умолчим. Про него-то никто не спрашивал. Проверим. Да хоть сейчас готов с вами сходить... «Ага, так они со мной и пойдут. Очередного лоха, небось ожидают. Врут ведь сволочи. Никакая они не крыша, так, обычная шпана. Но их трое, и физически они явно сильнее. Любые возражения с моей стороны приведут только к появлению синяков на чьей-то морде. И, похоже, я знаю хозяина этой морды». «Заходить будешь в тот подъезд. Квартира номер семь. Там в прихожей ящик стоит. Если никого из нас нет, это еще не значит, что мы куда-то ушли. Понимать должен. Мы тут все охраняем. Так что в ящик и складывай. Проверим». Тот самый подъезд, где сигналка-дребезжалка на лестнице присобачена. Обычный лоховской развод. Около магазина они шастать, скорее всего, опасаются. Там ведь можно и пулю словить. Охрана торгаша явно таких действий не оценит. Но вот поймать меня на дороге эти ухари могут легко. И просто мордобоем уже не отделаюсь. Им пофиг, видал я таких. Мой рюкзачок резко теряет весе, и, получив на прощание подзатыльник, Я быстро скрываюсь за углом. Так, и здесь свой макар сыскался. Пока это обычный рэкет, но, скорее всего, они окрепнут, встанут на ноги и к ним потянутся такие же негодяи. Что же, мне так всю дорогу и бегать от очередных сволочей. Был бы ствол, но оружия у меня нет, а складным ножом я от них не отобьюсь. «Даже и топориком. Их тупо больше. Да и кроме того, что-то не припоминаю, когда это в последний раз я кого-то им рубил. Давно? А, вовсе не рубил. И когда собираюсь начинать? Уж точно не сейчас». Вероятность добыть оружие в процессе потрошения квартир, конечно же, имелась. Но даже такая неслабая бригада, как у Макаровских бандитов, находила подобные вещи не слишком часто. У нас квартиры от чего-то совсем не напоминают оружейные склады, вилы. И что делать? Так ничего и не придумав, а бутылку коньяка и заваливаясь на Витькин Виткинсексадром. Среди ночи меня вдруг торкает. Сажусь на кровати. Что такое? Я ведь не просто так вскочил. Кружу по комнате, поминутно натыкаясь коленями на углы громадной кровати. Блин, блин, блин! Ну же! Тот самый мужик, которого завалили медведи во втором магазине, он ведь по ним стрелял. Точно! На автоматную очередь этот выстрел явно был не похож. — И что? — Да, потом открыли огонь уже эти мрачные парни. Хотя, почему же мрачные? Мне эти стрелки даже консервов подбросили. А потом они ушли. И я ни у кого не видел ружья, только автоматы. — Да и зачем оно им? Вывод? Ружье до сих пор лежит там. Да, лежит оно, конечно, где-то тут. Но, оглядывая помещение магазина, я как-то вот и не задумывался, где именно оно валяется. Так, включим логику. Башка-то еще кое-как работает. Выстрел. И почти тот час прозвучала очередь. Никаких криков... топота ног и прочего шума. То есть, завалили мужика почти сразу же, вот он ископытился прямо на месте. Лежит клиент, руки в стороны разбросал. Уже вполне ощутимо пованивает. Будем исходить из того, что большинство народа у нас стреляет с правой руки. Примем, что и данный товарищ ничем особенным в этом плане не отличался. А как засадили ему в грудь полдесятка пуль, так и брякнулся, где стоял. Стало быть, ружье тогда должно лежать вот тут. Присаживаясь на корточки и вижу поблескивающий металл ружейного ствола. Оружие отлетело под опрокинутые стеллажи. Вот, оказывается, почему его не было заметно. И еще одна причина имелась. Предыдущий владелец зачем-то отпилил приклад. Почти по... кажется, это называется пистолетной рукояткой. А ствол и так был не слишком длинный. Под курткой или пальто, даже под пиджаком, такую штуку можно носить, не привлекая внимания. Так сказать, полуобрез. У того обычно еще и ствол укорачивают. Видел я их в музее. Но тогда из него можно стрелять разве что в упор. А тут... Метров на пятьдесят, наверное, пролетит нехило, если попадешь. Не знаю, к какому виду охотничьего оружия это сейчас можно отнести, не специалист. Но вдоль какого-нибудь коридора из него можно шарахнуть и не особо прицеливаясь. Перезаряжается оно, если дернуть на себя деревянную деталь под стволом. Опять же, по кино знаю, что это называется помпа. По аналогии с велосипедным насосом, надо полагать. Осмотреть бы мертвяка, хотя карманы у него вывернули еще до меня. Наверное, те самые автоматчики постарались. Вряд ли там что-нибудь уцелело, да и не тянет меня ворочить мертвое тело. Запашок от него еще с заразу какой-нибудь подцеплю. Оружие слегка покрылось ржавчиной. это я уже дома разглядел ничего на импровизированной офисной кухне есть подсолнечное масло сойдет на первое время а там в какой нибудь квартире раздобуду машинное и мы смажу уже по настоящему повозившись немного разбираю ружье как я и думал стрелок перезарядить его не успел И ствола я извлек воняющую порохом гильзу. Судя по маркировке на донушке, это двенадцатый калибр. Ничего себе, однако дыра почти два сантиметра. Блин, а что же тогда двадцатый? Его на колесиках что ли возить? Или я чего-то не просекаю? Наверное, ведь помню же, что такие ружья от чего-то именовали дамскими. Тут, надо полагать, присутствует какая-то обратная зависимость. Патронов имелось всего три штуки. На двух гильзах была нарисована летящая утка. А на третьей, на картонке, которая закрывает горловину, типографическим образом напечатаны цифры. Четыре ноля. И? Что дальше-то? Чего первым совать? Потерев оружие, собираю его. Это, кстати, оказалось довольно легко. Чай не принтер после регламентных работ регулировать. Была в моей жизни и такая страничка. Не только принтеры чинил. И похлеще кое-что попадалось. Пробую щелкать затвором, дергая туда-сюда деревяшку под стволом. Вскидываю. «Не, не мое». Никак пока не получается быстро поворачиваться и приседать. А ведь в кино народ еще и не такие выкрутасы заделывает. Впрочем, это ведь кино. Там и стреляют все, как записные снайперы. А в своей способности стрелять метко я вполне обоснованно сомневался. Дай-то бог с десятка метров во входную дверь попасть. Вот за патронами надо топать к торгашу. У него... Точно должны быть. Наверняка он свою охрану вооружает, так что запас имеется. Ну или знает, где такое добро достать. Стало быть, снова на поиски пустых бутылок. И опять подвал и водопроводная труба. Надо, однако же, что-нибудь другое придумать. Этот источник заработка хоть и позволяет мне не помереть с голодухи, Но вечным я его назвать все-таки не могу. Да и сколько нужно торгашу той воды? Когда-никогда, а те бутылки тоже иссякнут рано или поздно. И что дальше? Ответов у меня пока нет. В этот раз, нащупав под одеждой обрез, охранник ничуть не удивился. Приворохлился? Есть малость, соглашаюсь я. А смысл Ваньку-то валять? Мне с этими парнями лучше дружить. Он кивает страж. Ящик видишь? Туда клади. За решеткой насторожился автоматчик. Мало ли. Продавец его, оказывается, Артемием зовут. Небрежно смахивает все бутылки в ящик. Чего надо? Патронов бы, двенадцатый калибр. Он поджимает губу и скептически осматривает принесенные мною бутылки. «Ну, пару пачек дам. Две картечи или крупная дробь. Этой могу три пачки дать. А если фифти-фифти?» «Чего?» «Ну, в смысле пополам. Сколько патронов в пачке?» Торгаш ухмыляется. «Математик! Десять штук туда влезает. Пачку картечи и...» Он на секунду задумывается. — Дюжину дроби. — Пятнадцать. Сошлись на четырнадцати. Попутно я выяснил, что крупная дробь — это шарики диаметром около четырех-пяти миллиметров. Учитывая немалый калибр ружья, на близкой дистанции этого хватит за глаза. А через улицу я и не попаду, если только не в слона стрелять. На выходе обнаруживаю, что мой недообрез разряжен. Патроны сложены рядышком. — На будущее, — поясняет охранник. — Сам так делай. Заряженным оружием к нам не входи. Положим. Э, — В смысле? — Пристрелим нахер и всего делов. — Да, обходительный тут народ. Прячу оружие под куртку и выхожу на улицу. У этих бандюков, что налетели на меня в прошлый раз, тут рядом где-то наблюдательный пункт. Так, по-моему, называют подобные места. И оттуда они видят всех, кто входит или выходит из магазина. Теперь понятно, по какой такой причине некоторые подходы вдруг стали несколько неудобными. Чтобы народ по определенным тропкам ходил. Дерево там внезапно упало... или мусорная куча откуда-то появилась, баки непонятным образом опрокинулись. Ага, в том месте, где отродясь их не бывало. Нормальный человек в вонючую кучу не полезет, и ползать по земле под упавшим деревом не станет. Пойдет там, где почище и поудобнее. Кстати, а ведь это моментик. Немного этих обалдуев, Не могут они все подходы перекрыть. Вот и облегчают себе жизнь. Где они меня встретили в прошлый раз? У вон того дома. Вывод. Увидели, собрались и рванули напрямик. Кто-то от кого-то из них слегка пованивала, В мусорную кучу наступил. И где же они сидят? Ту самую квартиру, куда мне велели заходить... Они со своего поста должны видеть, чтобы попусту туда-сюда не скакать. Зашел человек, стало быть, все в норме. Клиент десятину заплатил. Можно его не трогать. Все положенное уже на месте. Вечером можно забрать. Не зашел — можно успеть перехватить. Вон тот дом. Больше ни один так удобно не расположен. Заборы мешают. А пробивать в них дырки неразумно, ими кто угодно воспользоваться может, и ходить не по заранее подготовленным тропкам. На это шпана не пойдет. На пару секунд задерживаюсь в закутке, образованном стеной дома и выступом мусоросборника. Быстро заталкиваю в магазин четыре патрона, передергиваю затвор, научился, и дозаряжаю оружие. Пять выстрелов. Теоретически, пять смертей. Это если я выстрелю. А ведь придется. По-доброму не разойдемся. А если увидят у меня оружие, вообще капец. У них-то оружия нет. Возможно, есть пистолеты. И уж точно ножи, которыми меня, скорее всего, и прирежут, вымещая свой страх перед вооруженным человеком. Читал я про такие вещи. Был бы у них ствол, его уж точно бы не раз бы повертели у меня перед носом. Для наглядности, так сказать, и для лучшего убеждения. Понюхать бы дали. Чуток растягиваю ружейный ремень, накинув его петлю на круглую заглушку магазина. Погон. Вспомнил ведь, как он называется. Ружейный погон. Относительно новый. На пластиковых пряжках. И его длину можно быстро изменять. То есть, если эту самую петлю сбросить с выступа, то недообрез выскочит из-под куртки и повиснет на длинном ремне. Удобнее будет его вскинуть. Увы, и это не мое изобретение. В фильме одном подсмотрел. Там, правда, автомат так подвешивали. Но какая разница-то? Особо долго так не походишь... Неудобно, но мне долго и не нужно. А вот и подъезд, в котором мне рекомендовано заносить отстежку самозванной крыши. Что ж, место выбрано достаточно грамотно. Специально крюк делать не нужно. Зайдя внутрь, расстегиваю куртку и аккуратно переступаю через сигнальную проволоку. Она на прежнем месте. Незачем раньше времени никого оповещать о своем визите. Тем паче я снизу иду, а не сверху спускаюсь. Сигналка ведь рассчитана на того, кто сверху. Квартира оказалась пустой. Меня там никто специально не поджидал. Надо полагать, шпана учла тот момент, что по данному адресу могут прийти не только желающие заплатить. На кухне действительно... Стоит ящик, в настоящий момент совершенно пустой. Или уже забрали дань, или никто ничего еще сюда не клал. Не все же посетители торгаша настолько беспомощны, чтобы спасовать перед этими наглецами. Посмотрел бы я на то, как они на тех вооруженных мордоворотов наезжают. Никаких денег за такое зрелище не жалко. Заглядываю в соседнюю комнату. Ага, вот оно. Вытащив оттуда письменный стол, перегораживаем вход в кухню. Еще и кухонный стол разворачиваю. Теперь, чтобы пройти из коридора в кухню, надо бы на эту преграду обогнуть. Что не так-то легко. Проход вышел достаточно узким и неудобным. Покинув квартиру, выхожу на улицу и сворачиваю совсем не в ту сторону, куда уходил в прошлый раз. Так что фиг меня кто перехватит на обратном пути. Но факт моего захода наблюдатель мог зафиксировать. А значит, скоро сюда заявится гонец. Заданью. Уже относительно знакомый путь я проделал гораздо быстрее, чем в прошлый раз. Тем более... что пожарная лестница со стороны возможного наблюдательного пункта не просматривается. Зато с другой стороны хорошо видна. Так что лучше лезть побыстрее. Крыша, знакомый балкон, дверь на лестницу — все чисто. Осторожно пробравшись на кухню, занимаю место в углу. Так, чтобы меня с улицы не было заметно. Мало ли. Сидим. Жаль, не курю. Время летело бы намного быстрее. Дремать нельзя. Особо расслабляться тоже не рекомендуется. Как скоро придет гонец? Если мои расчеты верны, ждать осталось его совсем недолго. По прежней своей работе я какое-то время именно логистику всякую организовывал. Приходилось тогда учитывать множество самых разнообразных параметров, в том числе и скорость передвижения пешего курьера. Так что, смею надеяться, мои прикидки будут достаточно точными. О, скрипнула дверь в подъезде. Ну-ну. И кто же у нас первым пожалует? Нет, я, конечно, какие-то надежды питал, но чтобы настолько... В дверном проеме показался тот самый наблюдатель. Ну мужик, к тебе у меня претензии особые. Э, несколько растерянно произносит он, явно не ожидая встретить тут кого-нибудь еще. Садись, кивая ему на пол. Че бля? Вспыхивает шкет и тотчас же осекается. Из-под стола недружелюбно выглядывает ствол недообреза. А он реально шкет. Тощий и какой-то неухоженный. Шестерка. Вот как таких называют. Но пыжица все же пробует. И понять это вполне возможно. Всю жизнь такого хмыря кто-нибудь допинал. За пивом гоняли, за сигаретами, девками. И вот тут он вдруг сам на кого-то кричать попробовал. А дружки за спиной послужили страховкой от немедленного прилетания чужого кулака в хамское рыло. Понравилось. решил, что теперь он точно бога за бороду ухватил. И вдруг жесткий облом и крайне нелюбезная посадка. На прежнее место. А душа-то против. Да ты че! Не унимается, обалдуй, еще на что-то надеясь. А повнимательнее уже быть не нужно, да? Не просто так рядом со мной разделочная доска лежит. Ох, не просто! Хорошая такая, старая, из толстой доски, резать на такой очень удобно. Полезная штука во многих отношениях. И летает хорошо. Так что, когда тяжелая деревяшка впечатывается аккурат в хамскую морду, речь шкета внезапно обрывается. Занятия настольным теннисом неожиданно оказались весьма полезными. бросок вышел точным и сильным а ничего так получилось клиент аж поперхнулся и все слова которые собирались вылететь наружу так и остались непроизнесенными тебе что кто то говорить разрешил вкрадчиво спрашиваю я это у нашего директора по кадрам такая манера говорить была обходительный такой и многие на это покупались. Вроде бы и вежливо, а попробуй только возразить. Молчит шкет, кровь с разбитых губ вытирая. И правильно. Рядом со мной на том же столе еще и утюг стоит. И тоже старый. Чугунный еще. Такой, если в хавальник прилетит, то говорить уже не получится. Вообще никогда. А будешь не по делу тявкать, прострелю к херам колено и брошу здесь». Пока твои дружки прибегут, ты уже весь кровянкой зайдешь. Так и подохнешь. Кивни, если врубился. Последние слова яру во все горло. Клиент аж дергается. Кивает. Страшно ему. Да я и сам слов своих боюсь. В основном того, что все это в реальности делать придется. Это только в кино просто на спуск нажать. А в жизни это каково? Вот и кричу. стараясь громким голосом самого себя приободрить. «Где твои дружки?» «Рядом. Дом десять, что по Карпова. Квартира!» «Шестнадцать. Знаю этот дом. На первом этаже там магазин располагался. Стало быть, злодеюки на пятом квартируют. Нормально. Оттуда вид очень даже неплохой». «Сколько их там?» «Двое. В тот раз они с тобой были? — Один. Мишка крутой, Валерка на базе остался. — Ага, так у них и база своя есть, учтем. — Где база и сколько там народу? Сбиваясь и путаясь в словах, Шкет спешит поведать все, что ему известно. А че это он такой многословный? Да говорит громко. — А ну тихо, пасть заткни, зевнешь — тут тебе и жопа. Что-то не срастается. Да, он напуган, и кровь из разбитой губы все еще течет, но это еще не повод так шуметь. Отодвигаюсь в угол поглубже и перехватываю оружие на изготовку. С грохотом распахивается дверь, так что от удара откуда-то сверху сыпется пыль и штукатурка, и на пороге появляются две мужские фигуры. Бах! Вот это да! Нет, в принципе, я видел, как стреляет охотничье ружье, и даже сам когда то стрелял на охоте на открытом воздухе а не в узком внутриквартирном коридоре здесь от этого совсем другое впечатление со звоном осыпается оконное стекло у меня за спиной от звука выстрела наверное с визгом рикошетирует от стены дробь первый патрон был именно дробовым чтобы сразу всем досталось если что всем и досталось По лицу шкета стекает кровь, надо полагать, задел его. Прижался к стене один из вошедших, ему прилетело в плечо. Так что не боец, правая рука плетью висит, а вот третьего я не вижу. В смысле, не вижу всего, только ноги, его вышвырнуло аж на лестницу, или это он сам так упал, но так или иначе, ноги только слегка подергиваются. Убит? Бля. Понемногу проясняется в ушах, да и дым потихоньку выносит сквозняком на улицу. Все-таки им досталось сильнее, ствол-то на них смотрел. Стало быть, и по ушам пришлось куда как основательнее. Блин. Передергиваю деревяшку под стволом, перезаряжаю ружье. Хорош бы я был, если бы они сейчас на меня набросились. «Где там? Тут разве что не обделались. У Шкета вообще губы дрожат. Вот-вот в голос зарыдает. А то ж, разделочной доской по рылу прилетело, да чуть не в харю пальнули. Я бы вообще отключился, наверное». «На пол!» Рухнули оба, аж паркет содрогнулся. «Встаю и наклоняюсь в бок, чтобы видеть входную дверь. А фиг там!» Только ноги лежащего отсюда рассмотреть могу. Живой скотина, дрыгает лапами-то. — Эй ты, втащи его внутрь! Раненый в плечо испуганно кивает. — Понял. И, ухватившись здоровой рукой за ботинок, заволакивает в прихожую лежащего на спине товарища. — Ух ты! Да там всю грудь вспахала. Не жилец, надо полагать. — Оружие у вас есть? «Нож!» — хрипло произносит раненый. «Перережь ему глотку, и нож потом сюда бросай, на пол!» «Вот если бы мне такое приказали, я, наверное, не смог бы подобного сделать. Ножом да по горлу еще живого человека...» «Нет, не могу». «А не можешь сам, заставь другого». Девиз нашего ротного, еще по армии эти слова помню. «А этот, если и колебался...» Так я и не заметил. Товарища своего припорол одним махом. Мать, меня ж замутило! Звякнул опол отброшенный нож. — Так, — хрипло произношу я. Голосочек у меня оказался тот еще. Но со стороны, надо думать, это звучало достаточно жутковато. Во всяком случае, оба злодея как-то сразу съежились. «Чтобы духа вашего тут больше не было, доперли!» «Иначе...» Выразительно поглядываю на лестницу. «Вопросы?» Почти синхронно оба злодея мотают головами. «Карманы вывернуть!» На пол падает всякая мелочевка. «Ого! Еще один нож у этого самого шкета за поясом был!» «Вот сука!» Вышло это как-то даже прочувственно. — Эх, сразу я тебя не грохнул. Ладно, пользуйтесь моей добротой. Парочку как ветром сдуло. Среди брошенного добра оказался неплохой нож, который я точно себе оставлю. Уж всяко получше перочинного будет. Галеты, пара банок консервов. Не густо. Перехожу к третьему члену ГОП-компании. Вот, стало быть, как тебя звали. Что ж, Мишка Крутой, не спасло тебя грозное прозвище. Не ожидал я такого. Да откровенно говоря, не слишком-то и хотел. Выстрел он ведь как-то автоматически получился. Грохнула дверь, вот палец рефлекторный дернулся. Но поскольку он в это время на спусковом крючке лежал, словом, не повезло тебе, мужик. А вот у него в кармане оказался револьвер. Надо же, как я удачно выстрелил! Шорох! Поворачиваясь вправый, вижу черный зрачок автоматного ствола. Давишний охранник торгаша собран, деловит. Оружие в руках держит уверенно, не чита, так сказать, некоторым. А я-то думаю, кто это тут такой шумный? Он с интересом разглядывает лежащее тело. Эх ты его! Автомат чуть дернулся в его руках, указывая, куда я должен отойти. И ствол на пол положи на всякий случай, так сказать. Кладу. С этим дядей спорить желание как-то не возникает. Слишком разные весовые категории. Он меня уработает и глазом не моргнет. Охранник даже на корточки присел, рассматривая убитого. «Стрельнул, да еще и ножом добил. Ну Но ты и зверюга!» Он бросает взгляд в приоткрытую дверь квартиры. «Ого, и здесь кому-то досталось. А че, трупов не вижу». «Сожрал уже?» «Пусть бегают. Страх теперь до конца жизни за ними ходить станет. Я действительно так и думаю, как себя на их место поставлю». «Психолог?» Уважительно кивает мой собеседник. «Серьезно, я бы до такого и не додумался. Ты по жизни-то кем раньше был?» Системным администратором смотрел за тем, чтобы все работало как положено. Хм... Ну, а я попроще дела крутил. Да ты садись. Присаживаюсь прямо на ступеньку лестницы. Собеседник устраивается на пороге квартиры, положив автомат на колени. Блин, прямо рядом с ним покойник валяется, а ему пофиг. Вот ведь нервы у мужика. Звать тебя как? Денис. Ну, а я Павел. Народ еще кувалдой кличет иногда. Посмотрев на его руки, не могу не признать справедливость такого прозвища. Ему, в принципе, с такими кулаками и оружие без надобности. Короче, Денис, рассусоливать не буду. Есть к тебе конкретный базар. Всем своим видом выражаю неподдельный интерес. Не могу же я просто так послать по известному адресу вооруженного мужика. «Нам, как ты понимаешь, такие вот разборки вокруг магазина нахер не вперлись. Да, к нам не полезут. Стремно это. Но когда рядом кого-то режут да стреляют, это спокойной жизни тоже не способствует. Народ может и в другое место трубку протоптать». «Кто б спорил?» – пожимаю плечами. «Я, откровенно говоря, тоже сначала без крови разойтись хотел». Кувалда бросает ироничный взгляд на изодранные дробью обои и кровавые пятна на полу. «Я тоже от чего то именно так и подумал. Ладно, значит так. Если готов этот головняк на тебе, чтобы вокруг все тихо было, шум будет, твой косяк. Опечалишь ты меня. Понял. Ну а мне с того какой интерес?» — Что ты с этих... — кивает на труп охранник. — Иметь будешь? Мне похуй. Хоть до трусов раздевай, твоя проблема. А от нас последуют хорошие отношения. Скидочку сделаем, патронов подбросим, еще что-нибудь придумаем, но никаких авансов. Платим по факту. — И что считать за свершившийся факт? — Через неделю заходи, покумекаем... И сам понимать должен. Ты тут не один такой ходишь. Он встает, поправляет автомат. За мной не ходи, тут посиди минут пять. Он что, меня каким-то лопухом считает? Вот я прям так и сорвался, чтобы за ним на улицу выскакать. Прибьет же и глазом не моргнет. Ему на спуск нажать, что мне поссать. Подбираю оружие и трофеи, поднимаюсь на верхний этаж в знакомую уже квартиру, запираю за собой дверь и сажусь на диван. Делать-то что? Похоже, весь мой бизнес на воде накрылся медным тазом. Воевать с бандой? В одиночку? Проще уж сразу самому удавиться. Никакие мысли в голову не идут. а руки автоматически вертят трофейный револьвер. Это не боевое оружие. Травматика. Какой-то импортный агрегат. И патронов мало. Всего четыре штуки. Того, что я поднял с этих обалдуев, хватит на два 3 дня. К торгашу теперь идти не с чем. В качестве поставщика воды я его больше не интересую. Павел достаточно четко на это намекнул. «Вполне, кстати, могли заметить мои художества с крышками. Вот и выкатили предложение, от которого я фиг откажусь. Ничего они, в принципе, не теряют. Ясно же было сказано, что таких желающих вокруг полно. Бля, меня аж подбросило. Сколько я здесь сижу?» Эта парочка, что оперативно сделала отсюда ноги, они ведь могли разделиться. Один к своим потопал, а второй... Второй спокойно мог рядышком сидеть, да хоть и на том же самом наблюдательном пункте, и видел приход охранника. Соответственно, не видел моего ухода, и скоро они уже могут тут меня обложить. Дверь на замок, пулей на балкон... Осторожно осматриваю окрестности. Я ведь видел, где шарился этот самый наблюдатель. Нет, пока не видно никого. Лестница отпадает. Я отсюда наверх не поднимусь. Но вот перелезть на нижний этаж можно рискнуть. Даже и белевая веревка, если сложить ее вдвое-втрое, может обеспечить мне безопасность. А где тут могут сидеть эти мерзюки? Неправильный вопрос. Во-первых, мерзюк тут один, второй за помощью побежал. Во-вторых, он, скорее всего, заныкается так, чтобы видеть подъезд. Ведь именно этим путем я входил и выходил. И нет никаких оснований полагать, что я вдруг поступлю иначе. Опять же, после визита охранника можно предположить, что я в сговоре с торгашом. И вполне естественно для меня поселиться где-то рядом. Пусть и временно. Так что этот подъезд вполне может стать удобным местом. Кстати, ведь я не знаю, кого еще успела нагнуть эта группировка. А таких людей может быть достаточно много. Ну уж, человек пять-шесть наверняка. Больше просто не успели бы про это вообще узнать. Слишком мало времени прошло. К торгашу, скорее всего, толпой не шастают, а одиночку такой кодлой напугать всегда можно. И если следовать бандитской логике, то этих людей, точнее, приносимую ими дань, я пропустить никак не могу. Так что буду сидеть в этой самой квартире, ждать лохов. А что, логично все. Господин Огрызко со мною надо думать в сговоре, Так что есть шанс рассчитывать на помощь его охраны. Это если все всерьез и надолго тут пойдет. Тогда действительно могут и огнем прикрыть. Издали ясное дело. Свою охрану торгаш в бой не пошлет. Но и такая помощь тоже может быть очень даже своевременной. До магазин это метров 80. Автомат на такой дистанции. Тут все как метлой с праздничного стола сметет. Впрочем, это бандиты могут так думать. Я-то истинное положение вещей знаю. Не будет никакой помощи. Надо уходить. Путь ясен. На балкон третьего этажа, потом на следующий. А уж с него можно и на землю. Оказавшись на земле, сдергиваю веревку с балкона и, свернув в кольцо, прячу под кучей какого-то мусора. И откуда, интересно знать, он всегда берется. Не было, не было, и вдруг целая куча. Чудеса. Однако мне, Нония не до чудес и прочих красивостей. Вопрос жестко поставлен ребром. Что делать дальше? Ладно, в подъезде меня не прихватят. Кстати, и пожелание охраны не устраивать поблизости тарарам я, получается, выполнил. Не будет тут никакой перестрелки, с печально предсказуемым результатом. Да, именно так. Результат лично для меня вполне очевиден. Надо делать ноги. Куда? В подвал? Куда же еще? Значит, торгаш, по крайней мере, эта точка, для меня отныне закрыт. Никто более со мной дело иметь не станет. Скорее всего, этим же ухрем подобную работу и поручат. Вот они-то меня в первую голову и перехватят. «Не хочу». «И что?» — внутренний голос ехидно ухмыляется. «Ну и не хоти. На что это повлияет-то?» «А ведь и верно». «Стоп! Момент!» Какая-то мысль промелькнула на задворках сознания. что-то такое. Так, попробуем все сначала. Сейчас эти гаврики прибегут сюда и перевернут подъезд вверх дном. Но ничего не отыщут. И что дальше? А ведь я им свой адрес назвал. И два человека, которые момент в настоящий момент живы и очень на меня обижены, его слышали. Вспомнят в подробностях или нет, но дом, скорее всего, найдут. Угу. А на почтовых ящиках у нас написаны фамилии владельцев и инициалы. Положим, свою фамилию я им не сообщал, но имя-то назвал. Так что квартиру они определят достаточно быстро. Да и хрен с ней, откровенно говоря. Мне туда путь давно заказан, не жалко. И вот тут я сел. Прямо там, где стоял. Ага. На асфальт. Мне туда не войти, но ведь и никому другому тоже. Мине или гранате, не знаю я, чего туда засобачили, тридцать восемь раз пофиг, кто именно толкает входную дверь. Она одинаково нелюбезно примет каждого. Я от волнения аж на месте завертелся. Все ли они туда пойдут? Не факт. Кто-то должен на этот подъезд караулить. Товарища убитого похоронить. Хотя, положим, это я слишком хорошо о них думаю. В канаву, разумеется, просто так не спихнут, но и торжественных речей не станут произносить. Так закопают где-нибудь. Предположим, несколько человек они оставят у этой точки. И еще группа пойдет ко мне домой. Тут не слишком далеко. А ведь их не особо много. Стукнутый разделочной доской клиент назвал цифру четырнадцать человек. Теперь, впрочем, уже тринадцать. Несчастливое, кстати, число. Да один раненый у них точно есть. Тот, кто своему подстрелянному товарищу горло резал здоровой рукой. Даже не поморщился, между нами говоря. Ладно. Двенадцать. Две группы по шесть человек. Это в лучшем случае. Тоже, откровенно говоря, ни хрена не сахар. Но выбора у меня никакого нет. Совсем. Или сдохну с голодухи, или погибну в перестрелке со шпаной. Куда ни кинь. Продолжение следует.